Глава двадцать шестая Леди Анита Долеврой, Аня Соколова Ледяная пустыня произвела на меня неизгладимое впечатление. Вокруг белоснежная равнина, а где-то впереди скалы сплошного гладкого льда, похожие на огромные зубы хищной твари. Кажется, что с каждым шагом мы всё ближе к её пасти, что сами загоняем себя в западню. Ари тихонечко сидит у меня на груди, высунув на мороз одну только мордочку. — Я согреваю на собой их магии, стараясь тратить на это как можно меньше сил. Потому что они ещё пригодятся мне, когда мы доберёмся до портала демонов. Как жаль, что нельзя больше шагнуть в пространство и оказаться у нужного места. Сандр запретил даже пробовать. По его словам, такая попытка может закончиться совершенно непредвиденным образом. Начиная от того, что выйду я на другом конце материка и заканчивая тем, что могу не выйти вовсе. Погибать такой глупой смертью не хочется абсолютно. Потому я пыхчу и шагаю по глубокому снегу за Ксандром. Иногда оступаюсь и проваливаюсь по бедро. Тогда выбраться помогает Ари своими чарами этих тихо бурчит о том, что надо смотреть под ноги. Вокруг нас троим идут воины, и я не совсем понимаю, для какой цели их взял с собой Ксандр. Что такого может приключиться в ледяной пустыне? Через несколько часов пути, а мне кажется, что идем мы так долго, Останавливаемся у подножия одного из ледяных наростов, который спарывает острые вершины тяжёлой чёрной тучи. Они клубятся от этого, вздуваются и покрываются кучеряшками. Аня, назад. Бросает Ксандр мне через плечо, а в следующую секунду из-за тени нароста появляется отряд людей в серых балахонах. На рукавах какие-то узоры. Но отсюда не рассмотреть. А ещё через мгновение я узнаю, кто перед нами. Жрецы? Какая встреча. Произносит тот, что стоит во главе. Он сбрасывает капюшон и окидывает отряд моего мужа придирчивым взглядом. «Демон решил вернуться домой?» Перед нами высокий худой человек с темными волосами и глубоким шрамом на правой щеке. Отдаленно он мне кого-то напоминает. Кого-то... Что-то неуловимое есть в его внешности, его голосе, манере говорить. «Сын де Мартинес». С насмешкой произносит Ксандр, ставя этим всё на свои места. «Какая встреча? Что же вы тут делаете? Или церковь решила поменять место своего обитания?» «Очень остроумно». фыркает мужчина, а затем вытаскивает из рукава какой-то конверт. «Было странно узнать, что вы, герцог Долеврой, пытаетесь наладить переписку с лордом Волтом. И это после того, как убили его жену и единственного сына» тем самым нарушив баланс сил при королевском дворе. «И как давно вы интересуетесь письмами ваших бывших родственников?» Сандра произносит этот вопрос довольно расслабленно, но я вижу, как напрягается его тело, как начинают олеть пальцы. Мой муж готов вступить в бой, бой, которого избежать нам не удастся. «С тех самых пор, как вы встали на их пути, герцог!» выплевывает верховный жрец. А теперь довольно разговоров. Уничтожить всех. Я вижу то, во что не могу поверить в первую секунду. Этот Мартинес выбрасывает руку вперед и выпускает в сторону Ксандра волну тьмы. Чистой стихии. Я действую быстрее, чем думаю. Выстраиваю перед мужем щит нечистого света. Я не пользуюсь артефактом, но он все равно разбивает больше половины направленной тьмы. Вот и ответ на вопрос Ксандра. «Стихия тьмы не такая уж и демоническая магия, какой ее пытаются выставить жрецы, и не такая уж недоступная для других жителей мира». «Вот оно что!» — усмехается колдун. «Теперь понятно, откуда у Мартинусов были ритуалы, построенные на тьме. Так эта церковь приложила руку к новому покушению». «Можно подумать, вы в этом сомневались, герцог Долеврой». «Воины вступают в бой со жрецами. Не знаю, предвидел ли эту стычку мой муж, но люди пригодились». Магия напитывает воздух, пространство пронизывает заклинания. Я отступаю в сторону, стараясь не мешать и помогать мужу со стороны. «Ты должна быть смертва!» Раздается у меня за спиной. Я резко оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с одним из мужчин в сером балахоне. Его лицо кривится от отвращения, пальцы подсвечиваются темно-зеленым. «А мне кажется, что я никому ничего не должна!» Вырывается у меня. Ари выпрыгивает из своего укрытия и прямо в воздухе принимает боевую форму. Белоснежная пантера скалит клыки и тихо рычит, делая два шага по снегу в сторону противника. Саинана налетит заклинание, она ловит его грудью. Магия растекается зелеными вспышками по шерсти и впитывается в нее, не навредив. «Быть не может!» В голосе жреца слышится удивление. «Ари Саинан четвертого ранга!» Глубоким голосом рычит подруга и прыгает на противника. Я прикрываю ее щитом от следующего удара. Желтая пленка покрывает шерсть Ари, обтекает все изгибы тела. А следующую секунду взрывается фейерверком брызг от нового заклинания. «Ты должна быть мертва!» Слова этого мужчины звучат в ушах повтором. «Церковь шести богов была причастна к моему перемещению в этот мир, к заговору против Ксандра!» «Убей его, аре Фамильяру не нужно повторять дважды. Она уворачивается от очередного заклинания, бьет лапами жреца в грудь, напрыгивает сверху. Снег вокруг покрывается алыми брызгами. А я отворачиваюсь не столько из-за того, что не хочу видеть Ари в таком виде, сколько пытаюсь понять, нужна ли моя помощь с другой стороны сражения. Бой кипит, воины герцога Далевроя отступают по глубокому снегу. Жрецы напирают. И только мой муж остается под колыком вместе с верховным жрецом. Магия вокруг них буквально кипит. Воздух чёрный от стихии тьмы. И... они равны по силе. Абсолютно. Этот бой может длиться вечно. И закончится только тогда, когда один из них совершит ошибку или пропустит удар. Ари, ему нужно помочь. Принимаю я решение. Нет страха, нет опасения за свою жизнь. Адреналин горит в крови, подталкивает как можно скорее оказаться ближе, вмешаться в этот равный бой и перевесить чашу весов. Нет переживаний о том, что моих сил не хватит, что я могу пострадать. Есть только уверенность в своем решении и препятствие в лице двух отрядов, которые столкнулись насмерть. Что делать, хозяйка? Пантера останавливается рядом, ее белая морда окрасилась багровой но я стараюсь об этом не думать. Нам нужно попасть туда. Или эта битва затянется? Ари мочь провести. Уверенно произносится Инан. Хозяка, положить руку на спину. И я доверилась, положила ладонь между кошачьих лопаток и шагнула вместе с ней. Мы шли по вытоптанному снегу, лёд хрустел под подошвами моих сапог. Заклинания свистели над головой, не хуже пуль. Но ни одно из них не задела нас. Чары будто обтекали, Ари, которая медленно вела меня вперёд. Сбоку кто-то захрипел, осел в сугроб, но я даже глаз не скосила. Когда всё закончится, меня будет трясти от запоздалого страха, от ужаса пережитой битвы. Но сейчас все эмоции будто бы отключились. Я видела только своего мужа, которого не могла бросить одного. Ари. Я хотела отдать ей новый приказ, попросить помочь уничтожить оставшихся жрецов, но с новым порывом ветра по округе разлетелся до ужаса громкий треск. Оглянулась, пытаясь понять, откуда этот звук. Но никто из сражающихся даже не вздрогнул. Они будто не услышали то, что услышала я. Одна только Ари подняла морду вверх, и утробно зарычала. «Хозяка! Лёд!» Я последовал её примеру, вскинула взгляд вверх и охнула. Тот самый ледяной клык, под которым продолжали сражения александр и Жрец из рода Мартинесов, лопнул. Вершина медленно съезжала вниз, прямо на магов. александр Я колдовала быстрее, чем думала, выставила перед собой руки, вливая все силы в то, чтобы... чтобы сделать хоть что-то. Магия сорвалась рук в тот самый момент, когда вершина ледяной глыбы рухнула вниз. Мир будто бы замер. Я видела все происходящее, как в замедленной съемке. Видела, как ледяная крошка сыплется мужчинам на головы, как первым скидывает взгляд мой муж. Жрец повторяет его движения, пытается что-то наколдовать. Тень от глыбы накрывает их обоих. Кусок ледяной скалы настолько огромен, что расплющит их, несмотря ни на что, а потом скатится вниз по холму, подминая под себя остатки от двух отрядов. Ари что-то рычит, отбрасывает от меня колдуна в сером балахоне, который подошёл слишком близко. Я чувствую панику, как дрожат руки, как ледяной воздух обжигает лёгкие и сдавливает горло удавкой. Моя магия белоснежная, она ярким лучом летит вперёд и впивается в бок льдины, толкает её в сторону. Когда чары ударяются о лёд, меня сама отбрасывает назад. Всё тело болеет, ломит будто я своими руками пыталась сдвинуть скалу. В глазах темнеет, я не вижу ничего, кроме снега под ногами. А следом раздается громоподобный удар о землю. Осколок приземлился. Упал. И? Нет, я не могу поднять глаз. Мне страшно от того, что могу увидеть. Руки холодеют, на глаза наворачиваются слезы. «Боги, пожалуйста, помогите мне! Пусть Ксандра не пострадает! Пусть у меня получилось отвести от него опасность!» Рядом оказывается Ари. Она утыкается мне мордой в руку. И от этого движения страх накатывает новой волной. Подруга пытается меня подбодрить, поддержать. Неужели... Неужели я не смогла? Он не смог? Нет, нет! Резко вскидываю взгляд. военные и замерли. ожидая узнать, кто выжил кто погиб из их командиров. В воздухе завис снег и ледяная крошка, превратившись в белоснежный смог. Закрывающий обзор. Удаётся различить только очертания огромной глыбы льда, рухнувшей вниз. Она замерла на месте. Не катится вниз. Секунда. И в белоснежной пелене показывается фигура. Кажется, что я перестаю дышать. Пелена льда и взметнувшегося ввысь снега рассеивается, и я расслабленно падаю на колени. Он жив. Жив. Слава шести богам. Они услышали мою просьбу. «Хозяка!» Ари прижимается ко мне большим, тёплым боком. А в следующую секунду над нами проносится волна тьмы. Она падает сверху на жрецов, уничтожая их прямо на месте. В ушах стоит человеческий крик. Я прижимаюсь к фамильяру, по щекам струятся запоздалые слёзы. Меня трясёт от страха и переждого ужаса. Но вместе с тем я чувствую огромное облегчение. «Аня, ты цела?» Родной голос раздаётся над головой скидываю взгляд и всхлипнув подрываюсь просто для того, чтобы обнять мужа, чтобы удостовериться, что всё закончилось. Аня. Он поглаживает меня по волосам. Спасибо, родная. За что? Я всхлипываю, цепляясь пальцами за его одежду. Если бы не твои чары, я бы остался лежать там с верховным жрецом. Его слова ударяют меня током. Вздрагиваю, стараясь взять себя в руки, но эмоции будто просыпаются ото сна и накатывают океанской волной. Меня бьет дрожь, слезы не прекращают бежать по щекам. Аня. Все хорошо. Я стараюсь взять себя в руки, но не отпускаю александра из объятий. Если бы не ты. Муж гладит меня по растрепавшимся волосам. Не зная что бы было. Это какое-то чудо. Ни одна магия не в силах влиять на созданное демонической аурой. Она искажает наш мир, создавая невиданные вещи. Ни одно заклинание не возьмет этот лед. Ни один топор не срубит дерево, что растет тут весной. Давай уничтожим уже этот проклятый портал. Прошу я, утыкаясь носом ему в грудь, и вернемся, наконец, домой. Конечно. Колдун обнимает меня и целует в макушку. Ты уверена, что сегодня готова? Мы можем вернуться позже? Нет. Я вздрагиваю и вскидываю на мужа взгляд. «Никаких позже. Кто знает, что еще может придумать церковь? Или в следующий раз придется искать его тот самый месяц?» Без верховного жреца ничего не будет. Улыбка такая теплая, такая родная. Нового не изберут, пока не поймут, куда делся предшественник. «Ты не знаешь, сколько у него последователей?» Качай ее головой. «Давай закончим эту историю сегодня, пожалуйста. Ари. Хозяка цела аккорно отвечает моя подруга. Я отлипаю, наконец, от Ксандра и опускаюсь на корточке перед Саинаном. «Спасибо, родная. Ты очень помогла». Тихо мурчана подходит ко мне и кладет свою голову на плечо. «Спасибо». Я поглаживаю фамильяра по спине и краем глаза наблюдаю за тем, как мой муж подходит к собравшимся воинам. Половина. И именно столько выжило после этой битвы. Остальные навсегда полегли в ледяной пустыне за мага черного племени и цель — уничтожить демонический портал. «Почему они решили помешать?» — выдохнула я, продолжая обнимать Ари. «Уничтожение демонического портала должно быть на руку всем? Тогда бы у них не осталось возможности уничтожить меня. Ксандр подает руку, помогая мне встать и остаться единственными носителями стихии тьмы». «Значит, это все их рук дело». Качая я головой и ловлю на лету Ари, которая вернула себе внешний вид маленькой кошечки. Да, и я уверен, стихии света для них тоже не секрет. Только представь, какую бы власть они получили, уничтожь портал силами жрецов. Ну разве не разумнее избавиться от угрозы как можно быстрее? Портал активен уже много сотен лет. Неизвестно, изменится ли это когда-либо. Они рисковали ровно столько же, сколько и все остальные жители мира. Но при всём этом моя смерть дала бы им куда больше. «Идиотизм». Бурчу я, вцепившись в руку колдуна и шагая рядом. «Ставить свои интересы выше безопасности». «Добро пожаловать в мир интриг, леди Долеврой». Со смешком отвечает муж. Я бросаю на него взгляд и поджимаю губы. Он вымотан, ранен. Может, и правда стоило бы отложить эту экспедицию на потом? На весну, скажем. Я бы с радостью полюбовалась гигантскими деревьями, о которых Ксандр говорил. Вот он. Муж указывает куда-то вперёд, Я напрягаю зрение и, наконец, замечаю. Среди высокой глыбы льда, которую александр назвал хребтом, виднеется черное огромное пятно. То ли каменное, то ли кристальное. Я вспоминаю разговоры о кристалле, который взорвался в лаборатории. Тогда, скорее всего, кристальное. Портал больше похож на пещеру в скале. Но никакой скалы рядом нет. Только бесконечная череда альдистых наростов. Нам нужно подойти как можно ближе. Будет трудно. Готова? Да. Я вкладываю свою ладонь в его и поглаживаю Ари, которая вновь устроилась у меня на груди. Всем оставаться здесь. Отдает приказ мой муж, обернувшись к отряду воинов. Ждите нас. Если к ночи не будет вести, возвращайтесь в замок. Последние его слова меня угнетают. Неужели после всего того, что мы пережили, он в нас не верит? Неужели допускает мысль, что все может провалиться? «Ну уж нет, дорогой, так просто мы не отступим. Если даже верховный жрец, который наконец вышел из тени и выступил против нас, ничего не смог, то что нам сможет противопоставить демоническая магия?» Так я думаю до тех пор, пока мы не приближаемся к порталу на расстоянии десяти шагов. Голова начинает кружиться слишком неожиданно, во рту пересыхает, и облизываю губы, и их тут же морозит ветер. Ближе нельзя. Останавливает меня Ксандр. Чем ближе к порталу, тем сильнее влияние демонических чар. «Нельзя?» Я удивлённо поднимаю на него глаза. «А как же тогда ты брал ту породу для исследования?» Колдон усмехается. После этого Брэн меня три месяца на анге ставил. Нет желания повторять это. Я улыбаюсь, хотя история не из самых приятных. Отпускаю Ари и сбрасываю шубку. Ледяной ветер тут же проникает под одежду. Хорошо, что сегодня удалось надеть узкие теплые брюки и вязанный свитер поверх рубашки. Не знаю, что бы я делала тут в длинном неудобном платье. Все помнишь? Да. Ритуал, способный закрыть портал демонов, будто бы отпечатался на подкорке мозга. Я помню все слова, все заклинания. Все то, что нужно сделать нам двоим. Сандер скидывает плащ и протягивает мне руку. Наши пальцы переплетаются. Я чувствую тепло колдуна прикасаясь к своему кулону и прикрываю глаза. Стихия света подчиняется так легко, впервые с момента моего открытия в себе этой силы. Она стремится вперед, переплетается с тьмой, которую освобождает супруг. Чары накрывают нас защитным коконом. Александр подбрасывает в воздух один за другим большие драгоценные камни. Они падают на снег между нами и порталом, составляют тонкую дорожку. Магия перетекает по ним, как по проводникам, С каждым метром всё сложнее удерживать стихию. Она так и норовит вырваться, перестать подчиняться. Не желает выполнять задуманное. Усилием я удерживаю её на месте, толкаю дальше. С губ срывается речитатив. александр подхватывает заклинание. Мы накапливаем две стихии вместе в одном месте. Стараемся удержать их. Свет и тьма напоминают два однополюсных магнита, которые отталкиваются друг от друга. «Сейчас», — командует александр Я заставляю стихии взвиться вверх, разорвать оковы драгоценных камней, которые их сдерживают. Рубин разлетается первым, за ним идет сафир и топаз. Последним разрывается на сколке бриллиант. Тьма и свет ударяют в портал, демоническая сила с жадностью поглощает обе стихии. Ксандр не так давно поведал мне, что считает, будто демоны тоже создание шести богов. Ведь демонические кристаллы взаимодействуют со стихией тьмы, она не разрушает их, а напитывает. Будто бы одному из богов вздумалось создать твари, которые в состоянии разрушить этот мир. А вот свет... Свет всегда действовал против тьмы. Он не разрывал на осколки, созданные ею. Так работали только привычные четыре стихии. Нет, свет уничтожает на корню, не оставляет и следа. Именно на этой теории был построен ритуал, который мы сейчас проводим. Тьма должна напитать портал, показать свету, с чем ему предстоит столкнуться. Иными словами, мы активировали демонический портал тьмой и тут же ударили светом, не позволяя ему открыться полностью. Голова тяжелеет так быстро, что у меня подкашиваются ноги. Я из последних сил стараюсь устоять и удержать магию, но всё тщетно. Последнее, что я вижу перед тем, как глаза закрываются, — тёмное небо. И удивляюсь тому, что вечер наступил так быстро.